Глава 5.2 Исраиль сразу взялся за Кейтару так, что она только пищала, но покорно выполняла все его требования. Великий маг нещадно гонял девушку с раннего утра и до позднего вечера. Уже в первый день она была инициирована, а еще через два уже сплетала простейшие связки, поражаясь про себя, насколько же это просто и одновременно сложно. Просто потому, что учитель показал ученица как замещать основную линию реальности на созданную идею. А сложно? Так попробуй учесть все факторы, которые необходимо учесть, чтобы плетение никому не навредило. А это было очень просто. Старый пример по поводу камня перемещённого на корабль, приведённый киржаком Николаю Шаронскому, многое объяснял, но далеко не всё. Вот только дальше каждый вероятностный момент шёл своим путём, и этот путь Кайтарии ещё предстояло отыскать. Как и где, она понятия не имела. Девушка настолько уставала, что вечером пластом падала на спальную платформу и мгновенно засыпала, начисто забыв о пришедшей в голову идее. Не до неё как-то стало, тем более что вряд ли опытные старшие маги до такого простого способа не додумались. Однако, когда выпал относительно свободный вечер, когда учитель отвечал на бесчисленные вопросы любознательной ученицы, решила всё-таки спросить: "Вдруг она что-то не понимает". Учитель подалась вперёд к Кайтаре. "А как ищут средоточие сверхов? Как нашли средоточие дедушки некоего шута?" Вопрос сложный нахмурился исараэль, накрутив на палец левый пейс. Затем заказал себе у биокомпо каюту, бокал эликсира золотого дарна, который очень любил. Прежде всего нужны носители звёздного огня, лучше всего эма поэтая, как минимум 9 вероятностных ментатов, осознающие или диемпаты в большом количестве, а также связи с Грегором Мордином. При помощи осознающих, Грегор после долгого поиска обнаружил следоточие на границе порядка и хаоса. Но это было тяжело и далеко не так быстро, как хотелось. А почему провели только один поиск, удивилась девушка. Почему, когда слуги сверху снова появились, его не повторили, причём используя поиск по принципу подобия? Объясни свою мысль, насторожился бывший равин, отпил ещё глоток эликсира и поставил бокал на стол. Мы захватили достаточно слуг и объектов новых сверххов. Кто нам мешает снять с какого-то из них ментальный слепок и на его основе провести ещё один поиск, а найдя средуточие уничтожить их при помощи носителей звёздного огня? М-м, да. Вот что значит свежий взгляд со стороны. Молодец, девочка. Нам почему-то в голову это не пришло старым идиотам. Исраэль встал и прошёлся по каюте, мысленно костёря себя последними словами. Ну как? Ну вот как это вышло? Почему никому столь простой выход не пришёл в голову? Почему до него додумалась только наивная девочка, всего несколько месяцев назад ставшая Арн? Надо будет обратить на неё пристальное внимание. Имеет место быть нестандартное мышление, которое требует развития. Никто ведь не додумался, а она додумалась. — Способ, конечно, отнюдь не простой. Если разобраться для одного только поиска, потребуется множество усилий очень разных разумных. Но это хоть какой-то шанс обнаружить неуловимых врагов. Старый еврей привычно подергал себя за пейс и вздохнул. — Я передам твою идею киржаку с компанией, — пообещал он. — Думаю, взяв ее за основу, они придумают, как отыскать сволочей. — А пока мы с тобой отправимся к вратам сферк. Надо чтобы ты прочувствовала это на собственном опыте. Ты ведь бывала там только во время посвящения? Да, подтвердила Кейтара, обрадованная, что смогла придумать что-то нужное и важное. А как? Для этого требуется особого рода медитация, пояснила Исраэль. Все в креслах расслабился и представь себе шар света, по которому подобно вязкой жидкости стекает тьма. Соедини их в равных пропорциях. Затем окутайся тем и другим, словно пленкой. Во время подъема к вратам нужна защита. В нижних слоях ментала живет множество хищных тварей, которые с удовольствием тобой полакомятся. Поставив защиту первозданных сил, ты даешь встречным понять, что идет существо или сущность, которая не по зубам никому. Ну, почти никому. Есть все же кто и кто, кто и опытного ментата схорчит и не подавится. Например, высшие демоны. если вдруг почечание появится в нижних уровнях ментала или астрала. А простые хищники инстинктивно шарахнутся от тебя, освободив тем самым дорогу». Нужная медитация получилась у китары не скоро, часа через два. Она раньше думала, что умеет медитировать, но это оказалось не так. Однако в конце концов у нее все получилось. Учитель хорошо умел объяснять непонятные вещи — Защита встала автоматически. Именно ради этого и требовалась столь сложная медитация с обращением к первородным силам. Во время посвящения девушка не видела в ментале почти ничего. Слишком упивалось новизной ощущений. Да и накал их был таков, что новички буквально терялись. Теперь же все было иначе. Казалось, что она плывет среди столбов света, скручивающихся в многомерное пространство. не похоже они ни на что, что Кейтара видела до сих пор. Но при этом то тут, то там виднелись полупрозрачные тени, шарахающиеся от них с учителем. Это говорило о том, что если бы сюда сунулся кто-то без подготовки, то скорее всего, был бы съеден. Но, вероятно, с наиментаты всегда гуляли по менталу где и как хотели, кроме, конечно, сфер тварения. Туда пускали исключительно арм. Наконец, вдали возникли сияющие врата, один вид которых вызывал благоговение и желание встать перед ними, заслонив собою, если понадобится, не пропустить врага, а ведь сверху и почти сумели их закрыть. И это было по-настоящему страшно. Что же они за твари такие? Как можно считать себя мерилом всего, а ведь считают и искренне в это веруют. Вот что страшно, искренне. Потому, наверное, их так долго и не трогали сущности и сверхсущности, среди которых искренность ценится превыше всего. Но сверх их в конце концов превысили меру терпения, причём меру терпения самого творца. Учитель говорил, что где-то родился и сейчас растёт тот или та, кому суждено покончить со сверхями, но не ждать же, раз есть возможность облегчить это кому-то задачу. Нет, конечно, Вспомни, что творили проклятая Дикарива во вселенной СССР, где они сейчас находились. Кейтара чуть не заплакала. Она спать не могла после того, как увидела записи с жутких мясокомбинатов, где заживо разделывали на мясо людей и других разумных. Как можно было до такого ужаса докатиться? Как можно было так жутко относиться к другим? Ведь им тоже больно. Девочка раньше думала, что умеет ненавидеть после своего нелёгкого детства, но на самом деле настоящую ненависть познала только теперь. И намеренно была стать одним из лучших ментатов ордена, чтобы иметь возможность по-настоящему бороться со сверхами. Врата легко пропустили Арн, хотя для всех других стали бы непреодолимым препятствием, а внутри их уже ждали несколько сущностей, кажущихся пятнами неяркого света. но к первородному свету они отношения не имели. Скорее всего, являясь сущностями служения, возможно, ангелами, возможно, ещё кем-то, это сейчас не имело ни малейшего значения. Девочка предложила правильный способ. Ментальный образ одной из сущностей буквально придавил к чему? Трудно сказать. Он сильно облегчит вам поиск. Но сработает это немного позже. Ваши посланники в другой вселенной уже почти нашли нужное, хотя и сами пока не подозревают об этом. Но они всё поймут, хоть и не сразу. Благодарю за информацию. Сомитировал поклоны Израиль. Но поскольку тело он сейчас не имел, это была именно имитация. Мы рады, что сюда пришёл именно ты. Дело в том, что в одной из недалёких вселенных к твоему народу пришёл лжемашиах, и евреи ему поверили. Они начали строить Царство Божье на земле, не понимая, что на самом деле к ним пришёл один из сверхов. Ты и сам, как бывший равин, понимаешь, насколько это опасно, и во что может выродиться под его руководством ваш талантливый народ, и что натворить. Понимаю, хмуро ответил Ментат. Вы дадите координаты этой вселенной? Вы их уже знаете. Это одна из трёх ближайших вселенных, данные о которых получил во время визита сюда Киржак. "Беда в том, что отправленная туда вами экспедиция погибла." "Погибла?" огорчился Исраэль. "Как это случилось?" "Наровались на слишком сильного врага, причём это самая обычная высокоразвитая цивилизация, даже не инфернальная, но очень замкнутая, не желающая контактировать ни с кем извне", ответила сущность. "Обнаружив появление рядом неизвестных кораблей, местный командующий попросту уничтожил их." Не пожилав разбираться, кто это такие и зачем прибыли. Атака была настолько быстрой и неожиданной, что корабли экспедиции мгновенно превратились в плазму. Мне очень жаль, но вы сами знаете, что мы не вправе вмешиваться. Знаю, хмуро уронил бы Шировин. Насколько я понимаю, входить с этой цивилизацией в конфронтацию нежелательно. Вам решать. Она никогда не достигнет перехода Поэтому нам просто не интересно. У ДРХ были немалые шансы на это, но своим последним поступком, уничтожением экспедиции, не сделавши им ничего плохого, они перекрыли себе последнюю возможность перейти на следующий уровень развития. Ещё поколение другое и высокоразвитое существо начнёт очень быстро деградировать. Это неизбежно. Думаю, достаточно будет передать им объяснение, что ждёт их в скором будущем и за что всё это, и больше не иметь с ними никаких дел. Облетая их территорию по большой дуге, пожалуй, это будет самым лучшим выходом, согласилась сущность сфер. Объяснение может даже не передавать. Разве что короткое сообщение, что с ними больше никто и никогда не станет иметь никакого дела. Ничего другого они не поймут. Слишком уверились в своей исключительности. — Это люди, — поинтересовался Арн. — Нет альвы под вид эльфов, а им изначально присуща гордыня и даже спесь, причем они ее слишком долго и любовно лелеяли, поэтому сейчас с них снимают высшее благословение, из-за чего они вскоре лишатся бессмертия и будут жить всего лет по двести-триста, причем болезни к ним тоже вернутся. Было бы, конечно, неплохо, если бы они поняли, почему это с ними произошло. Но даже если им кто-то объяснит, гордецы просто не поверят, ведь они считают себя самыми умными и самыми лучшими. И в этом их сможет разуверить только жизнь. Она учительница суровая и прощать не умеет. Ясно. Прошу только указать координаты территории негостеприимных альфов, чтобы снова не угодить к ним. Воевать с ними смысла они не имеет. Сейчас и сущность Переслава ментальный образ, который Исраэль запомнил. Посоветуйте Кержаку навещать Сферу хотя бы раз в месяц. По совету его твёрдо пообещал бы Шировин. Ещё раз благодарю и до свидания. А тебя, Кейтара, мы благословляем от всей души. Ты делаешь благородное дело, решив посвятить свою жизнь страдающим детям. Будь счастливо. Спасибо. Перепуганно написала девушка, никак не ждавшая, что о ней вспомнят. До свидания. они с учителем покинули сферу и довольно быстро вернулись в свои тела. Израильи 2 выйдя из медитации принялся вызывать киржака, Дарва, Касру, Михаила, Сёмина и остальных магов ордена. Не прошло и 5 минут, как вызванные появились на голые экранах. Что случилось? недовольно проворчал старый орк. Почему высший приоритет «Я очень занят. В Лавиэнеи три ровня обнаружили шахтерские колонии, управляемые живыми искренними сверхов. Мы с ученицей только что побывали в сферах. Без промедления сообщил Исраэль. Там нам передали крайне важную информацию. После чего разослал всем ментатам запись состоявшегося недавно разговора с сущностями из сфер творения. Ее внимательно просмотрели и принялись обдумывать». Значит, экспедиция во второй вселенной погибла, с горечью произнёс Михаил. Светлая вам память, братья и сёстры. Хотелось бы, конечно, всё же проучить самоуверенных ушастых сволочей. Прости, Касрю, тебя это не касается. Ну ладно. Раз из сфер просят этого не делать, то чёрт с ними. Но уж информацию о том, за что их наказывают, я до этих тварей постараюсь донести. Пустер вот на себе волосы. Лишиться бессмертия для бессмертных страшно. А что с третьей экспедицией? Погасила все имевшиеся в той вселенной источники инферно и вчера вернулась, ответил Семен, координировавший именно эту экспедицию. Вероятно, с ними ментатами с ней летали его ученики из Кейль-Энах и Сторна. Там ничего особо страшного не было. Четыре безумных религий, основанных на множественных жертвоприношениях. До гикатомбы дела к счастью ни в одном случае не дошло. Наши изъяли священные книги и всех до единого жрецов со всех четырёх планет, а потом вывезли их в безлюдные миры, пусть там доживают свои бесполезные жизни, причём оставили сосланным сообщение, за что именно это их постигло. Хоть тут всё нормально, недовольно пробормотал бывший казак. А что с у счастьем имели в виду под словами, что девочка подсказала правильный способ? Что за способ, а для чего? Способ поиска среди точек сверхов, едва заметно усмехнулся старый еврей. Нам, старым и опытным, это почему-то и в голову не пришло. А Кейтара додумалась дело в том, что у каждого сверх, как и у любого другого разумного существа, индивидуальный ментальный фон. И отпечаток этого фона можно снять с их-то объектов, например, с ментальных маток, а потом новый поиск при помощи нашего эгрегора ментатов, эма поэтов и осознающих можно будет ещё и Есеенко подключить. Да, только и сказал Киржак. Ты прав. Очень неприятно ощущать себя старым дураком. Это же элементарно. Почему никто об этом не подумал? Стыдно, демон побери. Немного успокоившись, старый орк прошёлся туда-сюда, потом проворчал: Меня еще заинтересовали слова сущности о том, что наши люди из первой экспедиции почти нашли нужное. Средоточие, что ли? Надо связаться с Мерхолаком и выяснить, что они там такое обнаружили. Но в любом случае без носителей звездного огня не обойтись. Опять придется отвлекать эмо поэтов от важных дел. Тяжело вздохнул Семен. Их так не хватает. Что поделать, развел руками старый орк. К сожалению, ими не становится и не рождаются. Обучить не имеющего дара невозможно. Лет через 5 станет немного полегче. В Арнларк подрастает несколько тысяч одарённых ребятишек. Нужно срочно готовить большую экспедицию во вторую вселенную, напомнил Исраэль. Там, если помните, к моему народу под видом мессии пришёл сверх, и оттуда уже во всё разойдется неферна. Вот ты и займись, пристально посмотрел на него Кержак. И сам магом с экспедицией пойдёшь вместе с новой ученицей. Может, она и там подметит то, что мы не заметим. Хорошо, кивнул старый Юрий. Затем он встал, попрощался с остальными ментатами, у которых тоже хватало дел, и отправился в главную рубку древнего пути. Следовало срочно собирать большую эскадру, состоящую как минимум из шести боевых станций и сотни дварх-крейсеров, после чего выдвигаться к Багу Бенсоно. который как раз исследовал древние врата, расположенные в Тиуме. Гиперфизик обещал, что вскоре переходы между вселенными перестанут быть проблемой для кораблей ордена. К тому же следовало найти ментата, который заменит его во флоте Дарли Форлези. Иногда с дикорями могут справиться только они, как недавно выяснилось. Немного подумав, Исраэль опять вызвал Михаила Борохова, своего старого друга-соперника. Ничуть не удивившись тому, что бывший казацкий иесаул уже ждал его вызова,